Глава двадцать 28. Джунгли Масархуда Бадабарум. Я успел сделать несколько шагов к переплетению магических линий, намереваясь перенестись в загадочную мастерскую легендарного рунного оружейника, но внезапно портальная арка вспыхнула, ослепив меня, а когда я проморгался, она уже бесследно исчезла. Тот же зал с рунической печатью, будто я не тратил ману кровь и здоровья для ее активации. Те же стены, Коробом возвышающиеся вокруг меня, Все то же самое за исключения мерцающей фигуры в центре зала. Он выглядел так же, как в тех видениях, коеми память рун пыталась осветить мне жизненный путь одной из легенд этого мира. легенд, о которой мало кто знал. На первый взгляд может показаться, что словосочетание неизвестная легенда абсурдно, а слова являются взаимоисключающими, но в данном случае ошибки не было. Мастер Невил, который сейчас стоял в центре, был этой неизвестной легендой для меня. Всегда оставаясь странным выскочкой для своих коллег по цеху, не признать его мастерства они не могли, как и признать его превосходство. Он был наголову выше их всех и всего, что касалось мастерства рунного оружейника. Это как сравнить куницу, затесавшуюся среди стаи белок. Только сейчас я смог заметить, что призрак Умана был намного выше меня, слегка не дотягивая до стати каменного тролля. Воспоминания, разбросанные по осколкам, не давали полную картину на этот счет. Хоть я и проживал его жизнь вместе с ним, мастер невилл застыл и прищурившись осмотрелся. Когда его взгляд скользнул по мне и двинулся дальше, я сообразил, что передо мной не призрак, а что-то вроде проекции, визуальной записи, если угодно. Это был его последний отголосок, пришедший ненадолго в этот мир, чтобы передать напутствие, звучавшее лишь единожды, когда он был еще жив, когда забравшись за каким-то демоном в джунгли Масархуда за тысячи лиг от Флирала и всех, кто его знал. Он работал над своим последним творением, рунным порталом для своего ученика, будущего ученика. Мастер был стар. Точно таким я его видел, когда воспоминания показывали последние минуты его жизни. Достойной жизни и столь же достойной смерти. Нивилл умер в этом зале. Умер, отдав свою кровь, ману и волю, напитывая собственноручно созданный рунный портал. Умер, сумев все филигранно рассчитать и закончить свое величайшее творение, принеся себя в жертву. Когда понял, что провидение скоро отберет у него все, он не мог позволить себе потратить время впустую, и даже подточенная серой лихорадкой здоровья мастера не было ему преградой. Не знаю, все ли оружейники настолько трепетно относились к своему делу, но Нивил был исключением, самым большим исключением, сделавшим его мастером с большой буквы. Ученик, будто смакуя это слово, Нивил сделал паузу. Мой первый и последний ученик, имя которого я никогда не узнаю, как и не увижу твоих работ. Проекция мастера тяжело вздохнула и на несколько мгновений замолчала. Если я сейчас скажу, что мне все равно, кто ты, конечно, я совру. Мне бы очень хотелось, чтобы ты оказался достойным хуманом, который не только сохранит мои наработки, Но и продолжит дальше дело всей моей жизни. И наоборот, мне бы очень не хотелось передавать знания крысолюдам или полудемонам, коварные твари. Хотя, будь ты одним из них, все равно я бы уже ничего не сделал, ибо время моё вышло. Если ты меня слышишь, это уже достаточное подтверждение того, Что я отдал частичку своей души тому, кто действительно жаждет знаний, упорством, кровью и несгибаемой волей, ты уже доказал, что достоин. Не будь ты одним из нас. У тебя не вышло бы связать силовым каналом даже первую пару. Устало усмехнулся Нивил. Я буквально физически ощущал волну грусти, исходящую от простой проекции. А простой ли Отныне никто никогда не скажет тебе, что ты недостоин звания рунного оружейника. Ученик Нивила думал ли когда-то братство, что такое возможно? Да они бы сживали свои бороды от удивления. Нежели когда-либо предположили, что я решусь кого-то взять в услужение? Внезапно хохотнул он. — Хотел бы я сейчас глянуть на их напыщенные рожи. Я внимательно слушал мастера Нивила, стараясь запомнить все, его позу, манеру держаться, бесхитростно улыбаться своим же словам и также уверенно говорить. Мне почему-то казалось это важным. "Запомни самое главное, будущий мастер", посуровил Нивил. «Все, что создано разумными имей же и может быть разрушено. То, что создано с помощью рун, порой не под силу даже богам". Руны хаоса изначально вплетены в этот мир, и им не суждено с ними спорить. То, что сейчас говорил Нивил, было святотатством в его времена, когда без посещений храмов и подношений богам-покровителям не решался ни один маломальский серьезный вопрос, будь то постройка дома или покупка скота. Это я тоже наблюдал в его видениях. Я не буду заражать тебя своими догадками. Ты сам должен в этом убедиться и во всем разобраться. Коль оказался здесь. Всю жизнь я искал упоминания о прорунах, потратил много времени, посетил множество мест. Увы, я не нашел ни одной. Единственное, я знаю точно, они их спрятали. Я чувствую это. Выжгли любое упоминание, способное дать неограниченную власть владеющему ими. Про руны были расколоты, и я уверен, именно из них и появился список знаков хаоса. Теперешних рун, несущих лишь жалкую частицу мощи тех глифов, что когда-то сотрясали мироздание и повергали в ужас богов. Проекция начала угасать внезапно. Слова мастера остановились тише, а через несколько секунд я мог только наблюдать его фигуру, которая окончательно развеялась через несколько вздохов. Когда зал опустел, постепенно погружаясь во мрак, я почувствовал, будто завис в воздухе. Твердая поверхность ушла из-под ног, а в следующее мгновение меня выбросило в другую локацию. "Белый, ну что ты творишь?" В мои уши ворвался крик демона, на которого я налетел чуть не напоровшись на стену. Перед тем, как я потерял равновесие, подгребая лучника под собой, услышал пронзительный свист стрелы, улетевшей куда-то в потолок. Вообще потерялся в пространстве. Вокруг шла ожесточенная битва, и моему появлению никто не удивился. Это было странным, учитывая, что я бросил, по сути, свой отряд почти на сутки. "Дави, мать их!" заорал утрамбовщик, который с Олесом еще одним новичком держали основное направление, стараясь оттеснить огромную толпу наседающих гнолов. Сильнее! Да что ты телишься, как институтка, дави, говорю. Судя по всему, мы сейчас находились в самом начале пирамиды, стараясь не пустить гиеноподобных тварей внутрь. Непонятно, как они здесь оказались. Ведь после нашего прохода по всем кольцам, окружающим пирамиду, Бада Баром соорудил огромную стену, о поясов В то, что гнолы научились летать, я, понятное дело, не верил. Бросив взгляд за спины наседающих сидящих гнолов, я похолодел. Сзади надвигалась следующая волна, которая нас просто сметет, как только доберется сюда, поскольку количество прямоходящих гиен просто-напросто слилось к опашающейся массе, визжащей разными голосами. Прежде чем начинать помогать парням, я попытался найти глазами Лель, свою головную боль, и туз, чьей головы не должен упасть ни один волос, пока я ее не доставлю в Дон-Мор. Увидев ее, сражающуюся во второй линии, испытал несказанное облегчение, девушка была в порядке. Если не считать испачканной и кое-где окровавленной куртки на ней, успешно оказывая поддержку нашим, выстреливая шипами самой гуще Гущегнолов, она не стремилась забраться в первые ряды сражающихся, за что я был ей очень благодарен. Яхель, прикрывший глаза, непрерывно шепчущий слова активации, Варуан, Ньютон, забившийся в середину строя, Кастет, на скидку вроде все были на месте, и за время моего отсутствия отряд, если и потерял пару бойцов, этого видно не было. Со странными временными сдвигами, моими и остального отряда можно будет разобраться потом, а сейчас нужно помочь остальным, иначе как только Гнолмам удастся подавить наш авангард, всем наступит полный ахтунг. Вы за стража. Мгновение, и призванный пес из мглы ворвался в стаю завижавших, словно дворовые шавки гнолов, с легкостью перемахнув через стену наших щитов, но даже новичкам было видно, одним стражем здесь не управиться. Их было слишком много, и самое дерьмовое действовали гнолы очень слаженно. Если ты сейчас что-то не придумаешь, мы скорее всего вайпнемся, выдохнула Пандора, оказавшаяся рядом. Судя по ее растрепанному виду, она только что вырвалась из мясорубки, где действовала в своем излюбленном стиле инвиз, серия ударов, рывок ускорения и ходу, пока не затоптали. Я и сам это видел, лихорадочно пытаясь найти выход, но когда за нашими спинами похоронным маршем зазвучал ненавистный лай, понял, нас взяли в клещи. Не растягиваемся, громыхнул Кастед. Шопатрон. Формируя в первый раз это заклятие, я надеялся, что все понял правильно. Оно применяется не только при наложении чарной изделия из темного мифрила, а и для создания ставов. Перед глазами возникла светящаяся полоса, видная только мне. Хагал. Секунду провисев в воздухе, ледяная руна хаоса заняла свое место в первой ставе. Не став медлить, сформировал связующую руну Гебо и следом знак воли Турс. Руна левитации не может находиться рядом со знаком льда. Если только она не закреплена знаком слияния. И вот уже три руны висят на моей виртуальной панели, напитанные чудовищным количеством маны, но мне этого мало, не тому меня учил Нивил. В рунную вязь становится знак удачи Соул, выполняющий роль катализатора завершенного става, но я и не думал останавливаться. Гебо, и завершающая руна, дублирующая и усиливающая силу става Хагал. Рунный став из шести знаков начал видоизменяться, окружающее пространство будто замедлилось. позволяя мне насладиться красотой преобразования дублирующихся рун. На моих глазах руны гибос слились в одну, замерцав более глубоким цветом, а обе хагал покрылись изморозью, отрастив или видимые кристаллы кильда. «Желаете активировать узел ледяной бури. Ложись, заорал я, что есть мочи надрывая глотку с ужасом понимая, что сейчас произойдет. и то, что мое согласие по вопросу активации става уже не принципиально. Я уже ничего не контролировал. А в следующее мгновение чудовищная волна силы развернулась от меня, в очередной раз выгребая до суховей весь запас маны.